«72 Seasons» Выпущен в США на лейбле «Black Recordings 14 апреля 2023 года. Выпущен в Великобритании и Европе на лейбле «Black Recordings 14 апреля 2023 года. Полная скорость, либо ничего. Поклонникам пришлось ждать выхода нового альбома любимой группы долгих 7 лет. Однако с 2016 по 2023 год «Металлика» ни разу не исчезала из поля зрения. 14 июня 2018 года, пока тур WorldWired еще не закончился, он завершится в августе 2019 года, группе была вручена Polar Music Prize, премия, вручаемая каждый год в Стокгольме двум победителям, группе, исполнителю или учреждению, внесшему вклад в развитие музыки. Академия, основанная в 1989 году и наградившая в этот же день Национальный институт музыки Афганистана, превознесла металлика до небес, сравнивая музыку квартета с мучительными композициями Рихарда Вагнера и каноном Йогана Пахельбеля за исходящую эмоциональную силу. В том же году калифорнийцы продолжили развитие своего лейбла «Black and Recordings», и презентовали фанатам в сотрудничестве с легендой кустарной дистилляции в США Дэйвом Пикеролом фирменный виски «Металлика», логично названный Black and Whisky. И вновь группа столкнулась с стратегией, когда 1 ноября следующего года Пикерол умер естественной смертью. Вдали от студий звукозаписи группа, тем не менее, продолжила присутствовать в средствах массовой информации, поскольку бренд «Никсон» рекламировал свои новые часы «Металлика», а Джеймс Хэтфилд отметился заметной эпизодической ролью в фильме Джо Берлинджера «Красивый плохой злой» про охоту и арест серийного убийцы Теда Банди в 1975 году. Со своей стороны Кирк Хэмит и Роберт Трухильо запустили в 2019 году свой новый сторонний проект — кавер-группу под названием «The Wedding Band», в которую также входят вокалист Уитфилд Крейн из Kid Джо», гитарист Док Койл из «Бэт Вулфс» и барабанщик Джоуи Кастильо из «Данцик». Группа, отдающая дань уважения репертуару Билли Айдола, Black Sabbath и ACDC, дала первый концерт в Космополитен Мьюзик Холл в Торонто 26 июля, а затем добавила в свой календарь другие концерты. В сентябре «Металлика» заручилась услугами дирижера Эдвина Аутвотера. И 6 и 8 числа того же месяца записала новый симфонический концерт. На этот раз в Чейз Центр в Сан-Франциско, который выйдет через 11 месяцев под названием SM2. Не отыграв несколько концертов тура World Wide в Австралии и Новой Зеландии, 28 сентября Металлика объявила в социальных сетях о приостановке гастролей в связи с тем, что Джеймс Хэтфилд проходит курс реабилитации. Пообещав фанатам перенести концерты, Ларс Удрих, Кирк Хэмит и Роберт Трухилью даже не подозревали, что всего через несколько месяцев их карьера внезапно приостановится. Мир остановился. В начале 2020 года Джеймс Хэтфилд восстанавливался после лечения в клинике, находясь в своем доме в Вейле, штат Колорадо. Ларс Ульрих наслаждался мягкой калифорнийской зимой а «Тандем» Кирка Хэмита и Роберта Трухильо дал несколько концертов со второй версией группы «The Wedding Band», на этот раз в сопровождении барабанщика Джона Теодора, «The Mars Volta и вокалиста Бобби Паттерсона. 19 марта губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом ввел в штате режим самоизоляции. Вскоре ситуация распространилась по всей стране из-за вируса COVID-19, коронавируса. Музыканты, как и большая часть мира, оказались полностью изолированными друг от друга. Несколько недель пытаясь привыкнуть к новой реальности, они связались друг с другом и снова начали говорить о музыке, мотивированной в частности Джеймсом Хэтфилдом, который отправил трем своим коллегам акустическую версию «Blackened» — первой песни с альбома «And Justice for All» 1988 года. А ее текст, повествующий о неминуемом конце цивилизации — в какой-то степени нашел отклик в период пандемии. Хотя некоторые часто критикуют новые технологии за ограничение свободы, именно они стали спасением для Хэтфилда, призвавшего своих друзей использовать Zoom, приложение, позволяющее проводить телеконференции, которым вся планета активно пользовалась во время изоляции в 2020 году. Доступ к Zoom вывел Хэтфилда из изоляции, если не физической, то, по крайней мере, психологической. «Вокалист несколько месяцев провел дома после лечения от различных зависимостей. Мы решили позволить ему делать то, что он считал нужным, не оказывая на него давления», — признался Роберт Трухилью. «Когда Джеймс прислал нам Blackened 2020, он как бы говорил, «Все, ребята, я чувствую себя лучше. Давайте запишемся вместе, немного повеселимся. Вот кое-что, надеюсь, вам понравится». Он прислал нам песню, и мы с радостью погрузились в процесс. Каждый музыкант записал свои партии для песни, попросив своих детей выступить в роли звукоинженеров и кинорежиссеров. И родилась идея перепеть другую классику группы в акустической версии. Ларс Ульрих предложил Трухилью поработать над акустической версией «The Day That Never Comes». От этой идеи басист отказался из-за обилия музыкантов, выкладывающих каверы на своей странице в YouTube. Вместо этого... Трухилью предложил поработать над новой песней, которая не войдет в альбом 72 Seasons, и таким образом возродить творческую динамику группы. Я им сказал, блин, ребята, давайте начнем сочинять, давайте работать над новой пластинкой. Поэтому именно в изоляции музыканты Металлика начали сочинять альбом 72 Seasons. Возвращение в студию HQ. Спустя пять месяцев после выхода Black 2020 в мае музыканты сосредоточились на сочинении новых песен. Когда они встретились в HQ в ноябре на концерте, снятом для их благотворительной организации «All Within My Hands» «Все в моих руках», участники группы начинали подготовку к работе над новым альбомом, тщательно соблюдая действующие инструкции, носить маску и сидеть в разных концах студии. Несмотря на ограничения, они решили придать новому альбому очень живое звучание — и группа большую часть времени играла вместе в концертных условиях. Песни сочинялись совместно, и каждый из четырех музыкантов вносил свой вклад, отказавшись от традиционного метода дуэт Хэтфилд Ульрих. Альбом был записан в студии HQ с марта 2021 года по ноябрь 2022 года с помощью Сары Лин Киллион и Джима Монти и под пристальным руководством продюсера Грега Фидельмана. «Металлика в Апсайд-Даун. В 2022 году, когда «Металлика» отправилась в тур по стадионам и фестивалям полной решимости вновь увидеться со своими фанатами, неожиданное событие вновь приковало к группе пристальное внимание, вернув их на передний план международной музыкальной сцены. Весной на платформе Netflix вышел четвертый сезон успешного фантастического сериала «Очень странные дела». В сериале, рассказывающем о приключениях группы друзей в Америке 1980-х, звучит потрясающий саундтрек, объединяющий лучших артистов 80-х, таких как Джорни, Экстрим, Кейт Буш и Нью-Ода. В эпизоде, где персонаж Эдди мансона которого играет актер Джозеф Куин, привлекает злых существ из «Апсайд Даун», чтобы дать возможность своим товарищам выполнить миссию, создателям сериала «Братьям Даффером» Мэтт и Рос Даффер пришла в голову идея заставить его сыграть на гитаре риф из «Master of Puppets». Песня, по такому случаю перезаписанная «Time Трухилью, сыном Роберта Трухилью, была синхронизирована, и целое поколение, никогда не слышавшее о Металлика, в одночасье стало фанатеть от группы. Летом 2022 года Металлика внезапно попала на первые полосы мировых музыкальных новостей, что совпало со скорым выходом нового альбома тайна записанного в Сан-Рафаэле незадолго до этого. 24 сентября группа возглавила фестиваль Global Citizen Festival, проходивший в Центральном парке Нью-Йорка, а в ноябре Ларс Ульрих объявил о предстоящем выходе нового альбома группы 72 Seasons, запланированном на 14 апреля 2023 года. Когда наступил долгожданный день, уже была запущена мощная рекламная кампания а прием пластинки и вовсе был триумфальным. Решительно настроенная «Сохранить свою корону», величайшая металлическая группа в мире своим 13-м альбомом напомнила нам, что время определенно над ней не властно. «Думаю, для кучки старых пердунов дела у нас идут чертовски хорошо», заявил Кирк Хэммет в 2016 году. «Но мы по-прежнему полны ярости и все еще мотивированы. Идей у нас хоть отбавляй» и впереди еще куча всякого интересного и увлекательного. Страсть все еще присутствует, так что не думайте, что избавитесь от нас в ближайшее время». Слова гитариста, несомненно, обрадуют фанатов по всему миру, когда в 2023 году они будут праздновать возвращение любимой группы с убийственными рифами и неотразимыми мелодиями. Впервые в истории группы один из ее участников выпустил сольный альбом. На миньоне «Порталс», выпущенном в 2022 году, Кирк Хеммет предложил инструментальную и крайне атмосферную пластинку. На карантине с «Металлика». Апрель 2020 года. Пока планета стояла на месте, а ее население находилось на карантине, Ларс Ульрих через приложение Zoom общался с Марком Бениоффом, генеральным директором компании Salesforce. Специалист по цифровым коммуникациям, американский бизнесмен, расспрашивал барабанщика Металлика о вынужденной паузе в творческом процессе группы во время пандемии. Но Ульрих сообщил, что группа на самом деле не в отпуске. Техники группы пытаются придумать, как нам записать новый альбом, находясь в четырех разных штатах. 2 мая следующего года фанаты по всему миру смогут прочитать сообщения своей любимой группы в социальных сетях Металлика. Мы за последние несколько дней кое-что вам подготовили. Надеемся, вы живы и здоровы. Всем хороших выходных. С начала карантина четыре всадника встречались со своими поклонниками онлайн-социальной сети и на YouTube. Каждый понедельник в 5 часов вечера в рамках Metallica Mondays, транслирующей новое концертное выступление каждую неделю, но на этот раз было что-то другое, поскольку они представили живую версию Blackened с альбома 1988 года Injustice for All. Идея родилась после того, как Джеймс Хэтфилд прислал коллегам акустическую версию старой песни и таким образом эффективно перезапустил механизм металлика, который вынужденно остановился. «Я не знаю, мне просто ударило в голову», — признался Хэтфилд. «Я сказал парням, вот вам задание, я вам кое-что пришлю, а вы добавите то, что посчитаете нужным. Вы же музыканты, так что давайте примем правила игры изоляции» и попробуем сделать то, что у нас получается лучше всего. Можете приукрасить и дополнить этот трек, как посчитаете нужным. Давайте просто повеселимся, не надо никакой суеты, и не вслушивайтесь, доверьтесь своим ощущениям». Песня стала доступна для скачивания 15 мая 2020 года и появилась на EP Blackend 2020, выпущенном группой 21 марта 2022 года. Good. Джерри Кантрол. 1 декабря 2020 года Музей поп-культуры «Мо-Поп» в Сиэтле воздал должное одной из знаковых групп местной гранж-сцены «Эллис Чейнс». На следующий день было объявлено о релизе только на стриминге сборника, объединившего лучшие моменты с концерта предыдущего дня. Все лучшие представители рок-сцены собрались, чтобы исполнить флагманские композиции группы Джерри Кантрола и покойного Лейна Стейли. В сборник, помимо прочих, попали кавер-версии на песню «Again» от группы «Мастодон» или Men in the Box» в исполнении супергруппы, созданной Дэйвом Наварро, Тейлором Хокинсом, Кори Тейлором и Крисом Чейни. «Металлика» со своей стороны предложила кавер на песню «Wood», которая появилась на саундтреке культовому фильму «Одиночки» Кэмерона Кроу, вышедшему в 1992 году, и известному тем, что он показал жизнь молодых людей, составлявших гранж-сообщество Сиэтла в период расцвета этого музыкального стиля, столь важного для целого поколения любителей музыки. В этом сборнике также присутствуют все известные музыканты города — Pearl Джем, Крис Карнел, сыгравший в фильме, Mother Love Bone и даже Мат Хани. «Металлика» записала «Wood» так же, как и Blacken 2020», и песня вошла в миньон Blacken 2020», в марте 2022 года. Сингл Blackened 2020 Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Джейсон Ньюстед. Вооружившись акустической гитарой Гибсон, Джеймс Хэтфилд в одиночку записал Blackened 2020 в своем доме в Вейле, штат Колорадо. Его коллеги, Кирк Хэммет, находился на Гавайях, Ларс Ульрих в Сан-Франциско, Роберт Трухильо в Топанге, штат Калифорния, попросили своих детей записать песню. «Ситуация вынудила нас использовать запись в домашних условиях», — объяснил Трухилью. «У нас были свои штатные звукоинженеры. Моя дочь снимала меня, а сын отвечал за звукозапись. Мы работали как команда, как семья. Это помогло придать энергию этому проекту и принесло нам много пользы». После релиза сингла «Black in 2020» группа начала сочинять новые треки с помощью Zoom, ознаменовав начало приключений «72 Seasons». «Блэкен-2020 был очень полезен для всех нас и позволил восстановить связь друг с другом», подтверждает Джеймс Хэтфилд, и видно, что он в прекрасной форме, а голос его еще никогда не звучал настолько мастерски, с возвращением Папа Хэт. Сингл «72 Seasons» Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэмметт. Происхождение Написать эту песню, давшую название альбому, Джеймс Хэтфилд решил после прочтения книги о переходном периоде из детства во взрослую жизнь. Вокалист будет неоднократно объяснять это во время продвижения пластинки. 72 сезона, о которых идет речь, представляют собой первые 18 лет нашей жизни, которые, по его словам, являются решающими. Как мы развиваемся и развиваем собственное мнение о разных вещах, а также о себе как личности — «После этих 72 сезонов», — задавался вопросом Хэтфилд. «Песня о детстве, о сознании своего детства во взрослом возрасте, ведь 72 сезона — это фактически первые 18 лет жизни. Как ты развиваешься, растешь, взрослеешь, набираешься опыта и формируешься как личность. Что-то принять тяжело, ты не можешь этого развидеть, и оно остается с тобой на всю жизнь. А что-то ты можешь перемотать назад и записать пленку заново». Вот это для меня представляет особенный интерес — способность взрослого состоявшегося человека осознать и проанализировать детские проблемы. Хэтфилд хотел исследовать эту концепцию на протяжении всего альбома, который изначально планировал назвать «72 seasons of sorrow». Вокалист отказался от этой идеи, окончательно поверив, что подростковый возраст — это не просто период страданий, который нужно пережить, но бывают и радостные моменты. Несмотря на это резкое изменение, пластинка содержит одни из самых мрачных текстов в дискографии группы и подробно описывает то, как фронтмен пытается переосмыслить свое детство. Технические особенности Влияние Ангуса Янга, соло-гитариста AC/DC, еще никогда не было настолько очевидным, как в соло песни 72 Seasons, в частности, благодаря тэппингу, достойного знаменитого музыканта в школьной форме. «Должен признаться, что в этом альбоме выразил свою одержимость ангусом», — сказал Хэммет. «Всю жизнь я был одержим ACDC. Меня всегда поражала его игра на гитаре, которая, на мой взгляд, представляет собой идеальное сочетание блюза, хард-рока и буги. У него все получается органично и естественным образом. Ему все равно, что о нем напишут гитарные журналы. Он просто выходит на сцену и делает свое дело. И мне нравится такая позиция». «Shadows Follow» — Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих. Происхождение. Звук на альбоме «72 Seasons» получился довольно непосредственным. Хотя музыкантам хотелось придать пластинке очень живой окрас, они много работали перед записью. Ларс Ульрих также объяснил, что возраст музыканта влияет на его подход к написанию новых песен. «Когда мне было 20 и 30 с небольшим, я следовал своим инстинктам и всегда был очень уверен в себе». «Объяснил Ульрих. Что бы мы ни делали в то время, это всегда был правильный выбор. Сегодня все можно сделать десятью разными способами. Чем больше опыта ты приобретаешь, тем больше у тебя возможностей. Послушай, этот риф потрясающий. А что, если мы попробуем сыграть его медленнее? Что, если поменяем тональность? И вдруг появляется семь версий этого чертового рифа, и ты целый день сидишь и пытаешься выбрать, какая из них лучше других». Технические особенности. Как и во многих других песнях, Джеймс Хэтфилд черпал вдохновение из собственных внутренних переживаний и терзаний. Здесь вокалист рассказывает о тяжелой борьбе с собственными демонами. «Я закипаю, дышу, наступают кошмары, я бегу, но тени идут за мной по пятам». «Shadows Follow» имеет все задатки классической песни «Металлика». Недаром в трек-листе альбома она занимает вторую позицию с яростным и агрессивным барабанным рисунком, напоминающим культовый трек-группы, как признается Кирк Хэмметт: Один из нас сказал, «Почему бы нам не придумать ритм в стиле Беттери?» Именно это можно услышать непосредственно перед началом гитарного соло. Роберт Трухилью подчеркнул мрачную атмосферу, сыграв в тональности Си-бемоль, придающей композиции особый оттенок, которую басист назовет зловещей тональностью. Сингл «Screaming Suicide» Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Роберт Трухильо Происхождение После Fate to Black» в 1984 году Джеймс Хэтфилд вновь обращается к теме самоубийства, к сожалению, весьма распространенной среди американцев. Вокалист, конечно, не пропагандирует самоубийство, а наоборот пытается побудить слушателей не молчать, а открыто говорить о своих проблемах. «Столкнувшись с этим, вы сможете нарушить табу», — сказал Хэтфилд. «С этим сталкиваются многие, поэтому мы должны об этом говорить». В качестве поддержки и доказательства своих слов под видеоклипом на YouTube группа разместила номер телефона линии психологической помощи. Поскольку это очень деликатная тема, в американском сериале «13 причин почему» в 2018 году Также должны были отобразить в титрах информацию и телефон после скандала, вызванного сценой самоубийства героини в конце первого сезона. Эпизод впоследствии вырезали. «Я думаю, полезно поговорить на эту тему», — добавляет Ларс Ульрих. «Поклонников следует поощрять высказываться о своем психическом состоянии. Чем больше будет таких разговоров, тем больше людей поймут, что они не одиноки, и многие другие тоже переживают трудные времена». Технические особенности. Как и в Sleepwalk My Life Away» и «You Must Burn», в песне «Screaming Suicide» присутствует почерк Роберта Трухильо, который указан как соавтор. Это признак более демократичного творческого процесса, чем обычно внутри группы, до сих пор привыкшей следовать наработкам Хэтфилда и Ульриха. На этот раз я гораздо больше был готов открыться другим участникам группы в лирическом, эмоциональном и творческом плане сказал Хэтфилд. «Я больше не хочу сидеть с Ларсом и вдвоем сочинять песни. Я хочу, чтобы каждый принимал участие в творческом процессе». Хотя на альбоме преобладает влияние новой волны британского хэви метала, песня также является данью уважения британскому хэви металу начала 1970-х годов. А в частности, группе, чья музыка никогда не переставала оказывать влияние на металлика и в первую очередь На гитариста Кирка Хэммета. Он признал, что мелодия в песне Screaming Suicide многим обязана классическому альбому Deep Purple Black Knight, и воздал должное первому гитаристу группы Ричи Блэкмору. Во многом мой стиль игры и поведение на сцене исходит от него. У него было настоящее видение, и он писал отличные песни. Я всегда буду обязан ему за влияние, которое он оказал на меня. Sleepwalk my life away. Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Роберт Трухилью. Держи наушники на готове. В день записи гитарных партий для Sleepwalk My Life Away Кирк Хэммит решил перебрать свои педали, прежде чем приехать в студию HQ. Он достал MXR EVH Phase 90 и VH-инициалы Эдди Ван Халлина. Надеюсь, что этот эффект фейзера послужит для него вдохновением. Видаль в итоге использовалась во вступлении к песне на отрезке между 42 и 53 секундой. Происхождение. Если «Sleepwalk My Life Away» отдаленно и напоминает Энтер Сэндман, то только из-за среднего темпа и риффа, который, кажется, отдает дань уважения хиту 1991 года. В песне, написанной совместно с Робертом Трухилью, почетное место отведено басу, который отчетливо слышно во вступлении благодаря умению продюсера Грега Фидельмана. «Самое важное для басиста «Металлика» — добиться звука, который бы пролез между гитарами Джеймса и Кирка», — сказал Трухилью. К счастью, наш продюсер Грег Фидельман это прекрасно понимает. На пластинке слышна каждая басовая нота. Партии дополняют друг друга, что является результатом настоящей командной работы. Басисту «Металлика» настолько понравилась эта песня, что он заявил «это идеальный саундтрек для путешествия по Калифорнийскому Тихоокеанскому побережью на кабриолете». Технические особенности. Чтобы систематически добиваться наилучшего звучания при записи своих партий, Роберт Трухильо теперь следует определенному ритуалу по согласованию с Грегом Фидельманом. Эта традиция, получившая название «проба на вкус», состоит в записи каждой последовательности в песне с использованием восьми разных басов, чтобы выбрать инструмент, наиболее соответствующий звучанию гитары коллег. Что касается баса на альбоме «72 Seasons», Трухилью захотел сохранить это в секрете во время многочисленных интервью, которые он дал специализированной прессе. «Я не могу сказать, какой именно, но самое безумное в этом басе то, что он появился совсем недавно. Ему нет и десяти лет, и это безумие», потому что я люблю винтажные инструменты и всегда надеюсь, что именно они окажутся самыми вкусными. Но, к сожалению, победили не они, а новый парень, и на альбоме звучит его бас. Я не могу назвать его имя». Стефан Чирази, автор этого интервью с Трухильо, все же разгадал тайну и сообщил, что это пятиструнный бас Уорвик, модель которого, однако, не разглашается. «You must burn» — Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Роберт Трухильо. Для одержимых металликой. Если вы хотите узнать все секреты бесчисленных гитар Джеймса Хэтфилда, почитайте замечательную и бесценную книгу «Посланники. Гитары Джеймса Хэтфилда». Издательство Permuted Press, 2023 год. Происхождение. Песня «You Must Burn» является результатом нескольких творческих сессий Джеймса Хэтфилда и Роберта Трухильо, когда группа еще была в туре World Wired. Это один из самых успешных треков на альбоме, одна из любимых композиций не только басиста, но и Кирка Хэммета. Надо сказать, что тема «Сожжение ведьм на костре» пришлась по душе гитаристу, чья страсть к фильмам ужасов всем хорошо известна. Правда, основной риф песни придумал Хэтфилд, риф на сбивке между 3 сорок 41 секундой и 5 минуты 32 секундой принадлежит Роберту Трухилью. Фидельман также попросил басиста спеть в этом бридже, в то время как Хэтфилд пробовал проорать странные вокальные линии, вдохновленные песней Ози Осборна «Белива», вышедшей на альбоме «Diary of a Madman» в 1981 году. «Мне нравится бросать себе вызов, когда я записываю вокальные партии», признался Хэтфилд, и эта песня определенно один из таких моментов. Технические особенности При записи своих гитарных партий Джеймс Хэтфилд использовал всевозможные усилители, в том числе свою знаменитую голову «Маршал J.M.P. Super Суперлит». Первоначально ее собирал Хосе Аридондо, но Грег Фидельман решил попросить поработать над ней Дэйва Фридмана из «Фридман amplification чтобы использовать ее во время студийных сессий. Использовались и другие усилители, в том числе легендарный усилитель Хэтфилда «Месса Буги Марк 2С++», 100-ваттный Wizard. Усиленные педалью овердрайва клон Cento и головой дизель VH4, уже использовавшийся в прошлом. Что касается гитар, фронтмен использовал разные модели из своей коллекции, даже если одна из них и по сей день остается всемирно популярной. Его старая Electro Flying V 2236, которую он прозвал OGV, купленная за гроши в 1981 году. Она висит на стене в аппаратной, всегда готовая к игре. Вся в порезах, с вмятинами, следами от ударов, дырками и царапинами. Особенно голова грифа, которая отломилась, а потом я ее реанимировал. Эта малышка многое повидала на своем веку, но играть на ней по-прежнему приятно и легко, а звук очень живой. Я никогда с ней не расстанусь, и мне бы хотелось, чтобы меня похоронили вместе с ней. Она выжила, как и я. Она моя настоящая боевая подруга. Лакси Торна. Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих. Когда Роберту Трухилью пришлось записывать басовые партии для Лакси Торна», у него не было времени разогреться перед дублями. Он решил использовать «Медиатор» для более четкого исполнения, но не сказал об этом Грегу Фидельману, который не поддерживал такой метод. Однако Трухилью не учел безупречный слух продюсера, тут же поднявшего голову и спросившего басиста «Роберт, ты играешь эту песню «Медиатором»?» «Происхождение». 28 ноября 2022 года фанаты по всему миру были поражены. Величайшая металлическая группа в мире сообщила в социальных сетях о скором выходе нового альбома. «Новая песня Металлика, новый альбом Металлика, новый тур Металлика», говорилось в сообщении, которое молниеносно оказалось на первых страницах всех музыкальных сайтов. Новость сопровождалась клипом на Лакситорна. Яростную песню, исполненную со скоростью 260 ударов в минуту. В ней отчетливо слышны влияния новой волны британского хэви метала которую группа признавала с момента своего создания более 40 лет назад. В текстах есть несколько отсылок, поскольку Хэтфилд переносит нас в 1983 год, заявляя «полная скорость, либо ничего», имея в виду песню «Motor Breath» с дебютного альбома «Killa Мол а также отсылку к Diamond Head, когда он поет «Lightning the Nation», вспоминая первый альбом группы Брайана Татлера «Lightning to the Nations». Латинское выражение «Luxiturna» — «Вечный свет» — стало ориентиром группы в оформлении обложки пластинки, поскольку Хэтфилд решил использовать желтый цвет для обозначения света на контрасте с черными предметами, которые фотограф Стэн Муселек сжег, прежде чем снять для обложки альбома. Технические особенности. Для этой песни Кирк Хэммед, который импровизировал все свои гитарные соло во время записи, решил, что ему необходимо придумать что-нибудь соответствующее той энергии, которую выдавали трое его коллег. Перед записью я сначала слушаю песню, чтобы понять, нужно ли ей какофоническое соло или, наоборот, гармоничное. Песне Лакси Терна никак не подходило гармоничное соло, у нее был бешеный темп, и я решил вдавить педаль газа в пол. Какие могут быть гармонии, если парни отрываются на всю катушку? Я просто взял гитару и рубанул в стиле гитариста Джуда Сприст Кей-Кей Даунинга. Фанаты пытались воспроизвести соло Хэммета и выкладывали свои достижения в интернете. Crown of Barbed Wire Джеймс Хэтфилд, Ларс Удрих, Кирк Хэммет Происхождение Рождение песен, вошедших в альбом Two Seasons», замедлилось с наступлением пандемии COVID-19 и заявлениями американского правительства о возможном выходе из изоляции, коснувшейся четырех музыкантов в марте 2020 года, так же, как и всех граждан страны. «Нам пришлось иметь дело с неопределенностью, карантином и нашим состоянием», подтвердил Ларс Ульрих. «На протяжении нескольких месяцев мы двигались очень-очень медленно, ощущение, что мы стояли на месте». Помимо своей обычной деятельности, Джеймс Хэтфилд воспользовался вынужденным перерывом, чтобы написать одни из своих самых глубоких текстов, даже если, за исключением заглавного трека «72 Seasons», он категорически отказывался объяснять их во время продвижения альбома. Здесь вокалист описывает короля, чья империя терпит крах, а сам он разваливается на части, сидя на своем троне с короной из тернового венца. Кори Дейгл снял на песню клип, который 18 апреля 2023 года группа выложила на своем YouTube-канале. Технические особенности. С этого момента Кирк Хэммит не расставался со своей гитарой Грини, Гибсон Лес Пол 1959 года, приобретенной в 2014 году и ранее принадлежавшей Питеру Грину, а затем Гарри Муру. Именно на этой легендарной гитаре музыкант сыграл соло в песне «Crown of Barbed Wire», для чего решил удвоить партию Хэтфилда на октаву выше с 4 минуты 15 секунды, а не играть гармонию, как это обычно происходит. «Иногда выбор октавы вместо гармонии звучит гораздо эффективнее», — сказал Хэммит. «Мы много где пробовали играть гармонии, но иногда звучит слишком мелодично, чем ты изначально задумывал. Если играешь октаву, она подчеркивает силу рифа. И если семь лет назад во время записи альбома Hardwired to Self-Destruct на игру гитариста сильно повлияла игра Майкла Шенкера, то на этот раз он решил черпать вдохновение, в частности, в стиле Кима Симмонса, музыканта, ранее работавшего с группой Savoy Браун, а также в стиле блюзменов Роберта Джонсона, Скипа Джеймса и Чарли Паттона. Другие, более современные музыканты, вроде Джо Банамасы и Эрика Гейлса, также направляли Хэммета в поисках идеального блюзового соло. Chasing Light, Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэмит Для одержимых Металликой. И хотя на альбоме 72 Seasons Кирк Хэмит в основном использовал свой Gibson Les Paul, Грини и время от времени ESP KH2M2, Мумию, Гитара, с которой он с гордостью позирует на промо альбома, сделанных Тимом Сакченти, — это совершенно новая модель ESP-KHV, представленная на рынке в трех цветах — переливающийся черный, переливающийся красный и золотой металлик. Происхождение В песне «Chasing Light» Джеймс Хэтфилд еще раз обращается к одиночеству и боли. Во время продвижения альбома «72 Seasons» группа также заявила, что Тексты новой пластинки являются одними из самых мрачных, когда-либо написанных вокалистом. И пусть это еще предстоит доказать, — Хэтфилд очень подробно описал человеческие страдания за свою карьеру. Он с Ларсом Ульрихом на протяжении сорока лет не раз рассказывал об испытаниях, через которые прошли за свою жизнь. «Я несу за собой определенные раны из детства», — признался барабанщик. «Я открыто говорил о том, что у меня нет ни братьев, ни сестер». Я единственный ребенок в семье. Безусловно, я был очень одиноким ребенком, чувствовал себя обделенным и не входил в клуб крутых чуваков. На меня никто никогда не обращал внимания. Я играл в теннис, а это очень одиночный вид спорта. Ты играешь с кем-то, но большую часть времени я играл со стеной или с пушкой для выброса мячей. Я ездил в школу на велосипеде, а не на автобусе с другими детьми. Поэтому, находясь в группе, «Я с первых дней чувствую себя частью коллектива». Технические особенности. Никогда еще игра на гитаре пионеров британского блюза, рока и хэви метала не оказывала такого сильного влияния на музыку Кирка Хэммета, как на альбоме Two Seasons». Более того, гитарист абсолютно не скрывал того, что черпал вдохновение в старых пластинках и воспользовался возможностью воздать должное двум музыкантам Джимми Пейджу и Джеффу Бекку последний из которых умер во время продвижения альбома 10 января 2023 года. «Ненавижу говорить о смерти Джеффа Бека, потому что она глубоко меня задела. Он был моим другом и одним из моих любимых гитаристов. Его смерть заставила меня осознать, что очень скоро с нами произойдет то, что произошло в 1960-е годы, когда нас покинули все джазовые гиганты. Психологически я готовлюсь к этому», и поэтому хочу передать их наследие через свою игру, и это слышно на альбоме». If «Darkness had a son» Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Киркхэммит. Происхождение. За несколько месяцев до карантина, в марте 2020 года, Джеймс Хэтфилд лечился от различных зависимостей. Эта тема косвенно присутствует на всей пластинке, сочинение которой началось еще во время карантина, значительно сказавшегося на музыкантах. Здесь вокалист обращается к самой темной стороне своей личности и к искушению, которое вот уже многие годы его не отпускает. К счастью, мы видим Джеймса Хэтфилда, который в 2023 году тверд как скала, яростно борясь со своими демонами, и теперь побеждает в беспощадной борьбе со своими пристрастиями. И хотя в Darkness Had A Sun» вышел в качестве сингла на сайте группы 1 марта 2023 года, за несколько дней до этого музыканты «Металлика» решили сыграть с фанатами в забавную игру, предложив поклонникам возможность исполнить песню. Для этого каждый из участников «Металлика» записал свою партию и выложил видеоролики на платформу TikTok, призвав фанатов заснять и выложить свое участие в песне. Технические особенности. Чтобы подчеркнуть очень мрачный аспект названия и в более широком смысле альбома в целом, Металлика решила обратиться к британскому фотографу Ли Джеффрису для создания отдельных портретов для внутреннего конверта пластинки. «В октябре 2022 года мне позвонили из Нью-Йорка», — рассказал Джеффрис. «Я задавался вопросом, кто мог звонить мне из Нью-Йорка. Я не ответил». В следующую минуту я получил электронное письмо из штаб-квартиры «Металлика». И менее чем через неделю я уже летел в Сан-Франциско. Художник, известный своими черно-белыми фотографиями, затем с помощью мощного освещения подчеркнул черты лиц своих четырех моделей и отца Ларса, Торбина Удриха, которого он также сфотографировал. «График был очень плотным, но я многое про себя узнал. Я справился, у меня получилось». Я принял вызов и почувствовал себя настоящим художником, коим я и являюсь. Пришел домой, пообещав себе, что впредь всегда буду отвечать на звонки. Too Far Gone, Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Происхождение. Как и при записи «Сэнт в период с 2001 по 2002 год, участники «Металлика» решили работать над своим новым альбомом «Вчетвером». И это решение заставило Джеймса Хэтфилда прислушиваться к мнению Роберта Трухильо и Кирка Хэммита, которые раньше обычно всегда оказывались на вторых ролях и работали уже с готовым материалом. Группа выбрала этот подход с самого начала творческого процесса над пластинкой Two Seasons» еще во время самоизоляции, поэтому Трухильо отмечен как соавтор нескольких песен. И хотя в случае с Far Gone это не так, басист, тем не менее, помнит, что сыграл один из рифов песни во время репетиций незадолго до пандемии и назвал свой отрывок «Лепер» в честь песни «Лепер Мессия» с альбома «Master of Puppets» 1986 года. Технические особенности. Здесь есть все ингредиенты отличной песни новой волны британского хэви-металла в том числе гитарный брейк с гармониями в исполнении Джеймса Хэтфилда и Кирка Хэмита на отрезке между 2 минуты 33 секундой и 2 минуты 51 секундой, демонстрирующими неприкрытую дань уважения британской группе Iron Maiden. Хотя звук гитары Хэмита Грини мог бы удовлетворить самого требовательного любителя гитары, он решил использовать секретное оружие, чтобы усовершенствовать звучание. Это предусилитель Реплика Replica Экс Tower от компании Solo Dallas, используемый для усиления звука инструмента, сохраняя при этом его тон и четкость. Точная копия аналоговой электронной схемы, изобретенной звукоинженером Кеном Шафером в 1970-х годах, установленной в системах беспроводной передачи Шафер Vega Diversity System, SVDS. Такую использовали лучшие представители рока, Ангус Янг, Дэвид Гилмор, Эдди Ван Халлен, Карлос Сантана и Питер Фрэмптон. А теперь является неотъемлемой частью оборудования Хита Ричардса, Джо Банамасы и басиста Пино Паладино. «Room of Mirrors» — Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих. Происхождение. Безусловно, самый мелодичный и, возможно, самый успешный из всех треков на альбоме «72 Seasons» — «Room of Mirrors» возвращает нас во времена расцвета калифорнийского трэш-метала, который «Металлика» популяризировала в 80-х. Панковский ритм барабанов с обильным использованием двух бочек Ларса Ульриха вызывают приятную ностальгию, где также присутствуют многочисленные гитарные гармонии Хэтфилда и Хэммета. Текст песни погружает нас в глубины души вокалиста, где он снова ожесточенно борется со своей темной стороной о чем он уже пел в таких песнях, как "Дети Уиндоу» в 2003 году. «В зеркальной комнате я стою совсем один. Глядя сквозь плоть и кости, я скрываю стыд и страх. Могу ли я показать тебе, что внутри меня?» — поет фронтмен, с очевидной искренностью показывая свои слабости и страх перед пытливым взглядом окружающих. За суровым и зловещим видом вокалиста скрывается ранимая и измученная душа, чьи недостатки мы не устаем обнаруживать и видеть в нем обыкновенного человека. Технические особенности. Однажды, когда Кирк Хэмметт работал над записью своих соло вместе с Грегом Фидельманом, его попросили использовать риф, сыгранный во время предыдущей репетиции, который привлек внимание продюсера. «Ты недавно играл этот запил, давай построим на его основе соло», сказал техник гитаристу. Кирк сыграл и этот кусок оставили на отрезке между 3 минуты 35 секундой и 3 минуты 59 секундой. Бридж с прекрасной гармонией, напоминающей в какой степени его решение импровизировать соло во время записи, лишила металлика великолепных гитарных партий, которые Хэмит когда-то умел сочинять. Даже если здесь он демонстрирует виртуозность, которая и славится, иногда хочется, чтобы Кирк Хэммит снова столкнулся с яростью продюсера Боба Рока который в 1991 году заставил его больше работать над своими партиями до записи в студии. Иномарата. Джеймс Хетфилд Ларс Ульрих. Происхождение. Отвечая на вопрос об отношениях, упомянутых в тексте Иномарата, Джеймс Хетфилд объяснил, что поет о своих страданиях. Однако итальянское Иномарата означает возлюбленная говорит о том, что вокалист разговаривает со своей новой девушкой Адрианой Джиллет, с которой у него на тот момент уже несколько месяцев был роман, хотя признался в этом Хэтфилд только в начале 2023 года. Он расстался со своей женой Франческой в 2022 году. «В этой песне подробно описывается мое неоднозначное отношение к страданию, которое я пытаюсь скрыть, как скрывают любовницу». Иногда я рад, что она рядом со мной, но я не хочу, чтобы мир знал о ее существовании, потому что это неправильно. И хотя фанатам понравится эта красивая метафора, маловероятно, что внимательные наблюдатели проигнорируют скрытый намек на романтические отношения Джеймса с Адрианой Джилетт. Технические особенности иномарата, безусловно, ставшая настоящим украшением и кульминацией альбома «72 Seasons», Изначально не планировалось на более чем 11 минут. Джеймс Хэтфилд, для которого песня была очень личной, однажды пришел в студию и сказал Грегу Фидельману, что хочет добавить длинное соло со множеством гитарных гармоний. В одиночку Хэтфилд записал большую часть этих партий, которые начинаются с отметки 6 минут 45 секунд, и показал Кирку Хэмиту, как только тот приехал в студию. «Меня поразило то, как небрежно он это сказал». «Здесь нужно вот это, а потом придумал потрясающий проигрыш», — поделился Кирк Хэммет. «Именно в такие моменты мне нравится быть в этой группе. И не имеет значения, кто это играет, я либо кто-нибудь другой. Металлика гораздо важнее любого из нас. Будем надеяться, что Металлика еще многие годы будет радовать нас великолепным гитарным исполнением, неотразимыми мелодиями и неповторимой энергией.